Ричард, ее муж, не проявил интереса к появлению в их квартире нового жильца. Он лишь пожал плечами и сказал, «Только не надейся на то, что я буду чистить эту клетку». Гейл сообщила, что она тоже не намерена этого делать. Единственным человеком, проявившим энтузиазм, оказался их сын. Эван сразу же принялся играть с попугаем, посадил его на палец, а позже носил на плече. Проходила неделя за неделей, И именно Эван проводил с птицей больше всего времени. Судя по всему, попугай оценил это и теперь воздавал мальчику сторицей, принявшись помогать ему. Гейл установила видеокамеру на штатив, настроила видоискатель и включила запись. Некоторые серые попугаи умели считать. И кое-кто даже утверждал, что наиболее смышленые из этих птиц имеют рудиментарное представление о концепции нуля но ни одна не была способна производить арифметические вычисления. Ни одна, кроме Жерара. От волнения у Гейл дрожали руки. Ей приходилось действовать медленно и методично. Закончив приготовление, она проговорила, намеренно спокойным голосом, на какой только была способна. «Жерар, сейчас я покажу тебе картинку и хочу, чтобы ты сказал мне, что с ней нужно делать». Она показала птице листок с домашним заданием Эвана, на котором был написан простенький арифметический пример «15 7», закрыв ответ ладонью. «Я это уже делал». «И все равно. Что тут нужно делать?» — не отступала Гейл. «Ты должна сказать». «Ты можешь посмотреть на этот рисунок и назвать ответ». «Ты должна сказать», — повторил Жерар. Сидя на насесте, он переминался с лапа на лапу и, глядя прямо в объектив камеры, явно демонстрировал раздражение. Жерар не любил, когда к нему приставали. Здесь говорится от 15 отнять 7, проговорила Гейл. 8. Сразу же ответил попугай.